Глава 38. Ритм ужасов. «Ты не почувствовал того, что чувствовал я. Ты не познал того, что знаю я. Ты отказался от своего шанса и, думаю, поступил мудро». В сопровождении нескольких своих ученых и целого отряда солдат Навани прибыла на место взрыва. Разрушений было меньше, чем она опасалась увидеть, Читая первоначальный отчет, переданный подаль перу. Двое погибли, и разметало содержимое одной комнаты в башне. И все равно случившееся вызывало сильное беспокойство. Погибли Нем и Тална. Знатоки лин с астрономией самосветов. Разрушенная комната была их общей лабораторией. Испорченное оборудование стоило тысячи броумов. А одна утраченная сфера и вовсе была бесценной. Сфера Зета, наполненная пустотным светом. Та самая, которую Гавелор считал важнейшей из всех своих странных сфер. Когда Навани стояла в коридоре перед разрушенной комнатой, вдыхая запах дыма, слыша плач уборщицы, которая первой бросилась на помощь, У нее возникло дурное предчувствие. Она каким-то образом спровоцировала этот взрыв, попросив двух женщин изучить пустотную сферу. Теперь она, скорее всего, потеряла и ее, и двух опытных ученых. «Шквал! Что произошло?» Стражники хотели, чтобы какой-нибудь ученый осмотрел комнату на предмет других возможных опасностей, прежде чем впустить Навани. Она, вероятно, могла бы приказать им отойти в сторону, но они просто делали все возможное, чтобы защитить ее. Поэтому она позволила рушу войти первой. Навани сомневалась, что что-то опасное могло пережить воздействие такой разрушительной силы, но опять же она никогда не видела, чтобы фабриаль или сфера взрывались. Через некоторое время, Рушу выскользнула в коридор и кивнула ей. Навани шагнула внутрь, и под ногами заскрежетало битое стекло. Она осмотрела обломки. Лабораторные столы превратились в груды тлеющих досок. Трупы лежали под окровавленными простынями. Простыней было не две, а пять. На два мертвых тела. Шквал. Навани ступала осторожно, избегая больших осколков стекла. Дым был почти невыносим. Цивилизованные люди для освещения использовали сферы, и она теперь редко поддерживала огонь в очаге. Запах дыма говорил об опасности. Если в этом беспорядке что-то и уцелело, Навани этого не заметила, и, конечно же, не было никаких признаков странной сферы. Подошла Рушу. «Мы...» «Мы с Талной хотели поужинать на этой неделе», — прошептала она. «Собирались поговорить о погодных данных». Нава не собралась с духом. «Есть задание для тебя, Рушу. Сделай опись всего, что есть в этой комнате, не позволяя солдатам сдвинуть ни единого кусочка стекла. Уберите тела, позаботьтесь о них как следует, но в остальном оставьте эту комнату нетронутой». Затем изучи каждый дюйм, сохрани каждый клочок бумаги, каждую разбитую линзу или треснувший стакан. Как пожелаете, светлость. Но, если позволите спросить, почему, что вы надеетесь найти? — Ты когда-нибудь видела, чтобы несчастный случай с Фабриалем вызвал такой взрыв? Рушу поджала губы и на мгновение задумалась. — Нет. У меня есть кое-какие сведения о том, над чем они могли работать, я объясню тебе позже. А пока обеспечь безопасность этого помещения и рушу, пожалуйста, не отвлекайся. Ревнительница снова посмотрела на укрытые трупы. Сомневаюсь, что на этот раз такая проблема возникнет, светлость. Навани кивнула и направилась к тому месту, где держали пленника, безмолвного человека, доставившего рубин. Она также послала за несколькими сияющими, чтобы узнать, смогут ли они опознать его. Она не знала, был ли этот взрыв связан с таинственными сообщениями, которые она получала. Но в последнее время в башне определенно что-то было не так. И она устала ждать ответов. К тому времени, как прошел второй час, Судя по ритму покоя, ноги Венли болели, дыхание сбивалось после долгой ходьбы. Как сияющая, она могла бы использовать буресвет, чтобы подкрепить свои силы. Но это было слишком опасно. Придется довольствоваться силой царственной формы. Конечно, ей лучше, чем обычной певице. Однако остальная часть отряда в буре-форме была сильнее ее, Арбнель поддерживала агрессивный темп. Каждое мгновение приносило мучительную боль, и Венли могла думать лишь о том, как сделать еще один шаг. Рабаниэль продолжала давить. Никаких привалов, никакого отдыха. Вперед, только вверх. Тимбра гудела внутри ее в успокаивающем ритме. Это помогало Венли двигаться, переставляя одну налитую свинцом ногу за другой. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем в туннеле замерцал свет. Она попыталась задушить искру надежды. Последние двадцать раз свет шел от фонаря, установленного людьми, на перекрестке, чтобы проще было ориентироваться. Рабаниэль приказала остановиться. Венли прислонилась к стене туннеля, дыша глубоко, но так тихо, как только могла. — А стена? — Стена была прямее, чем внизу. Это был обработанный камень, и тени двигались в свете впереди. Они на месте. Наконец-то. По туннелю они прошли до самого Уритеру и пробрались в подвальные помещения. Прищурившись, Венли разглядела источник света. Большую деревянную дверь впереди, светящуюся по краям. И на земле что-то лежало. тела охранников которых тихо прикончили глубинные. Кроме очертаний двери, единственным источником света были красные угольки глаз соплеменников вокруг нее. Они свидетельствовали, что душа певца соединилась с пустотным спреном. Ее собственные глаза тоже светились, но лгали. Ее спрена пустоты держала в плену Тимбре. Некоторые из ближайших глаз опустились, а затем исчезли. Глубинные скользнули в камень. Остальные ждали в мучительном молчании. Настал тот самый момент, когда их вторжение могло сорваться и с довольно большой вероятностью. Глубинным хорошо удавались внезапные атаки, но совещание по планированию открыли Венли, что им не хватит ни навыков, ни силы, чтобы бросить вызов сияющим в открытом сражении. Так что, если рыцари соберутся на защиту кристаллического сердца башни, они сумеют отразить это нападение. Венли ждала, напряженная. Пот от подъема стекал по ее щекам и подбородку. Дверь впереди задребезжала, потом открылась. За ней стоял разведчик глубинный. Как только Рабаниэль кинулась вперед, Венли поспешила за ней, чтобы остаться в авангарде. Подвальное помещение выглядело жутко. Среди тел на полу было несколько солдат, но преобладали ученые. Человеческие женщины в платьях или жрецы в мантиях. Двое были еще живы, их удерживали на полу руки, торчащие из камня. Большинство умерших лежали далеко от стен. Похоже, глубинные падали на них с потолка, и никто из людей не сумел даже крикнуть. Венли содрогнулась, представив себе, как ее тянут на пол, а другие руки стремятся зажать рот, вцепиться в шею. Живые люди боролись, выпучив глаза. У некоторых призрачных рук были длинные, похожие на ножи панцирные когти, методичными движениями, Они перерезали пленником горло. Венли отвернулась, чувствуя тошноту. Она должна была пройти сквозь кровь, чтобы следовать за рубнелью к центру комнаты и к кристаллическому сооружению, которое там возвышалось. Широкая колонна была сделана из тысячи различных самосветов. Кроме туннеля, откуда они вышли, из этой круглой комнаты был только один выход. Большой, хорошо освещенный коридор с изразцами на стенах и потолке. «Надеюсь, твой сон спокоен, сородич», — сказал Рабаниэль, положив ладонь на внушительную колонну. «Ты не проснешься, по крайней мере, в своем собственном обличье». Пустотный свет, сияющий фиолетовый на черном, заструился по руке Рабниэли. Она сказала, что ей понадобится время, чтобы выполнить свою задачу, изменить колонну и полностью активизировать защиту башни, но так, чтобы она глушила сияющих, а не сплавленных. «Пожалуйста», — подумала Венли в ритме утраты, «пусть это произойдет без новых убийств». «Глазам своим не верю, тут все словно вымерло» ворчал Тефт, пока они шли через винный дом. Полагаю, многие посетители были солдатами. Каладин указал на угловую кабинку Адалина. Было странно прийти сюда без него и шалан. На самом деле было странно вообще попасть в увеселительное заведение без этих двоих. Каладин попытался вспомнить, когда в последний раз он отправлялся развлекаться без Адалина. Свадьба Скара. Да, Лин заставила его пойти прямо перед их разрывом. Это был последний раз, когда он куда-то выходил с членами Четвертого моста. Кровь предков, подумал он, проскальзывая в кабинку. Я действительно отдалился от всех, кроме Адалина, который такого бы не допустил. Каладин начал ухаживать за Лин наполовину из-за того, что Адалина сил сговорились против него. «Шквальный великий князь! Шквальный спрен! Да будут оба они благословенны!» Хотя из отношений ничего не вышло, Каладин понимал, что это помогло им обоим стать более зрелыми людьми. Тефт отправился за выпивкой, оба пили оранжевое вино. Усаживаясь поудобнее, Каладин заметил несколько набросков, которые Шалан нацарапала на столешнице кончиком ножа. Один представлял собой его довольно нелестный портрет в огромных ботинках. Когда Тефт вернулся, Каладин нетерпеливо сделал большой глоток из своей кружки. Тефт молча смотрел на него. — А что будет, если я возьму немного красного? — Сегодня вечером, скорее всего, ничего. Но ты закажешь то же самое в следующий раз. А потом перейду на фиолетовое вздохнул Тефт, и на прозрачное. Затем он глотнул оранжевого вина. Ты же понимаешь, что это шквал, как несправедливо. Каладин протянул кружку, и они с Тефтом чокнулись. — За несправедливость! — провозгласил Каладин. — Шквал бы ее побрал! — сказал Тефт, а затем напоказ осушил свою кружку до дна. Вскоре примчалась Сил. В заведении было не очень людно, но кое-кто все же был. Люди расслаблялись, весело друг другу на что-то жаловались и хохотали, поддавшись чарам талики спиртного. Все прекратилось, когда вслед за сил появился Орлайн. От такой неприкрытой реакции Каладин поморщился. Жители башни знали Орлайне, он был почти так же знаменит, как Каладин, но... Он знал, что говорили про этого дикаря, которого Далинар каким-то образом приручил. Многие относились к Рлайну как к некой темной неизвестной силе, которую следует держать под замком. Другие, якобы более милосердные, говорили о Рлайне как о каком-то благородном войне, мистическом представителе потерянного народа. У обеих групп была схожая проблема — Они видели только свою собственную идею того, каким он должен быть. Противоречие, предмет любопытства или символ. Не то, кем он был на самом деле. Хотя Орлайн, казалось, не замечал, как в винном доме стало тихо, Каладин знал, что это прикрытие. Слушатель всегда все чувствовал. Тем не менее, он пересек помещение с дежурной улыбкой. Он часто гримасничал в присутствии людей, чтобы попытаться успокоить их. «Тефт!» — сказал он, садясь. Посмотрел на Каладина. «Сэр!» «Теперь просто Каладин», — ответил тот. Сил подлетела и села ему на плечо. «Может, ты не командуешь больше?» — проговорил Рлайн в причудливом ритме. «Но ты по-прежнему капитан четвертого моста». «О чем ты в те времена думал, Рлайн?» — спросил Тефт когда наводил мосты для армии, воюющей против твоих соплеменников. «Поначалу я ничегошеньки не думал», — сказал Рлайн, пытаясь остановить проходящую мимо подавальщицу. Она вздрогнула и тотчас ринулась в другую сторону, где потянула за рукав более опытную товарку. «Я был в преисподней, как и все вы. Не думал о шпионаже, только о выживании. Или о том, как передать весточку Эшанай. Она была нашим генералом. Его поведение изменилось, как и тон, а ритм его слов замедлился. В первый раз, когда я чуть не умер, мне стало ясно, что лучники издали не догадаются, кто я. Они не могли видеть мой рисунок. Обсуждалось, как мы поступим, если человеки когда-нибудь начнут использовать паршунов для вылазок с мостом и мы решили, что должны стрелять по ним, как по человекам. А потом я сам оказался по другую сторону фронта и смотрел на своих друзей, зная, что они сделают все возможное, чтобы убить меня. «Это ужасно», — сказала Сил, заставив Тефта и Рлайна посмотреть на нее. Очевидно, она позволила им увидеть себя. «Это так ужасно!» «Это была война», — сказал Рлайн. «Это оправдание?» спросила она. «Объяснение», — сказал Тефт. «Многовато объяснений». Сила хватила себя руками за плечи и как будто стало меньше. «Вы говорите, это война, ничего не поделаешь. Ведете себя так, словно она неизбежна, как солнце и бури. Но это неправда. Вы не обязаны друг друга убивать». Каладин обменялся взглядом с Тефтом и Ирлайном. «Последний напевал в скорбном ритме». Она не ошиблась. Почти все согласились бы. К сожалению, когда дело доходит до кровавых подробностей, все оказывается не так просто. Это была та же самая проблема, которая всегда возникала у Каладина с его отцом. Лирин считал, что нельзя сражаться, не увековечивая систему. И в конечном итоге это заставляет простых людей страдать больше, чем если бы ты отказался. Каладин нашел изъян в этом силлогизме, но не смог объяснить его лирину, и поэтому он сомневался, что сможет объяснить свою мысль частица божества буквальному воплощению надежды и чести. Он мог просто сделать все возможное, чтобы изменить то, что было ему по силам, начиная с себя. — Рлайн, — сказал Каладин, — «Не думаю, что я когда-либо извинялся за то, что мы осквернили тела павших слушателей, чтобы сделать доспехи». «Нет», — сказал Ралайн. — «не припоминаю, чтобы ты это делал. Я прошу прощения сейчас за ту боль, которую мы тебе причинили. Не знаю, могли ли мы сделать что-нибудь еще, но...» «Твои слова очень много значат для меня, Кэл», — сказал Ралайн. — «честно». Некоторое время они сидели в тишине. «Итак», — наконец проговорил Тефт, «Да, — бит Битт». «Я видел его вчера», — сказал Рлайн. Он приходил на поле, но почти не работал. Побродил немного, выполнил то, о чем я его попросил, затем исчез. «И сегодня ты его не нашел?» — спросил Тефт. «Нет, но башня велика». Обернувшись, Рлайн поглядел на что-то, чего Каладин не мог видеть. «Впрочем, плохой день». «Чтобы заблудиться». «В каком смысле?» — нахмурился Тефт. «Буря-бурь?» — спросил Орлайн. «А, точно. Вы же не слышите ритмы. Вы не чувствуете, как она проходит». Каладин опять забыл. Шквал. В башне он чувствовал себя слепым. Терял способность, которой обладал всегда. Умение посмотреть в небо и понять, не начинается ли буря. Тефт хмыкнул, и, наконец-то, подозвал одну из подавальщиц, чтобы заказать красного вина для Орлайна. «Насколько нам стоит беспокоиться о Даббиде?» — спросил Орлайн. «Не знаю», — ответил Каладин. «Лопан всегда присматривал за ним. Я хочу, чтобы Даббид присоединился к нашей стефтам затеи. Мы хотим помогать таким, как он, как мы». «Думаешь, это заставит его заговорить?» — спросил Орлайн. «Во всяком случае, я думаю, рассказы других могли бы ему помочь». «Не пойми меня неправильно, Кэл, но разве тебе это помогло?» «Ну, я не знаю». Каладин опустил взгляд на стол. «А ведь в самом деле, разве беседа с Норилом ему помогла?» «Он избегает к нам присоединяться», — сказал Тефт. «Я занят», — отрезал Каладин. Тефт бросил на него равнодушный взгляд. «Буквальные сержанты, они всегда слышали то, чего ты не говорил». «Сначала мне нужно все устроить», — сказал Калладин. «Найти всех, кого заперли в темных комнатах, и помочь им. Тогда я смогу отдохнуть». «Прости, Кал», — сказал Лорлайн. «Но разве ты не нуждаешься в этом так же, как и они? Может, участие и было бы отдыхом». Каладин отвернулся и увидел, что сил на его плече смотрит так же пристально, как Тефт. Она даже создала себе маленькую униформу четвертого моста. Ему показалось, или наряд был чуть более густой и синевы, чем все остальное ее тело. По мере того, как их связь углублялась, она все сильнее входила в эту реальность. Детали и оттенки ее образа становились разнообразнее. Может быть, они и правы. Может быть, ему следует больше общаться с людьми, испытавшими боевой шок. Он просто не был уверен, что имеет право оттягивать на себя ресурсы или время. У Каладина все еще была семья, у него была поддержка. Он не заперт в темноте. Как он мог беспокоиться о себе, когда другие нуждались в нем? Он видел, что друзья не собираются смягчаться, Все трое вместе давили на него. Ладно, сдался Каладин, я поучаствую в следующем собрании. Все равно думал об этом. Они вели себя так, словно он избегал помощи. Но он ушел в отставку, как и требовал Далинар. Начал работать лекарем, и стоило признать, это помогало. Быть семьей, разговаривать с родителями, быть нужным. Это помогало еще сильнее. Однако новый проект поиск тех, кто походил на него, облегчение их страданий, это помогло бы больше всего. Сила прежде слабости. Он начинал понимать эту часть своей первой клятвы. Он обнаружил в себе слабость, но этого не стоило стыдиться. Из-за этой слабости он мог помочь так, как никто другой. Свечение сил у него на плече усилилось, когда он признал это, и Каладин почувствовал тепло внутри. Конечно, его собственная тьма никуда не делась. Ему по-прежнему снились кошмары, а на днях, когда один солдат вручил Каладину его копье, оно, да, оно вызвало у него панику. Эта реакция напомнила о том, как он отказался держать копье, когда впервые тренировал свой отряд в ущельях. Его болезнь зародилась даже раньше. Он никогда не лечил ее. Он просто продолжал нагромождать стрессы, боль, проблемы. Если все пойдет хорошо, возможно, ему больше никогда не придется брать в руки копье. И, возможно, его это вполне устроит. Он улыбнулся Рлайну. «Это и впрямь помогает», — сказал он. «Я думаю... Я думаю, что возможно...» Впервые в жизни стану самим собой. Венли видела тот самый момент, когда башня пала. Рабнель стояла, положив руки на колонну, яростно излучая пустотный свет. Колонна, в свою очередь, засветилась собственным светом, ярко-белым, с легким зеленовато-голубым отливом. Этот свет, казалось, выходил за пределы самосветов в колонне. Башня сопротивлялась. Из коридора донесся сигнал тревоги. Вторжение замечено. Сотня певцов в буреформе выскочила в коридор. рабанель не двинулась с места, а Венли прижалась спиной к стене, стараясь не наступать на трупы. Крики людей, лязг металла, треск. В любой момент могли появиться сияющие — и рассечь ряды царственных и глубинных, как вспышка молнии темную ночь. Рабаниэль продолжала трудиться, спокойно напевая в неизвестном венли-ритме. Затем, наконец, это произошло. Пустотный свет переместился из Рабаниэля в колонну. Он влился в небольшую часть величественного сооружения, угнездившись во встроенной группе гранатов и Венли успела подхватить ее, не дав упасть. Рабанель поникла, ее веки потяжелели, и Венли крепко обняла ее, настроившись на ритм ужасов. В коридоре снаружи продолжались крики. — Дело сделано? — тихо спросила Венли. Рабанель кивнула, затем выпрямилась и обратилась к остальным певцам, собравшимся в туннеле, что вел к пещерам. Башня не полностью покорена, но я достигла своей первоначальной цели. Защита активирована и обращена в нашу пользу. Сияющие не смогут сражаться. Ступайте, передайте весть Шанай им, пусть они захватят город.